Близкий человек стал чаще говорить обидное, чаще раздражаться, пренебрегать, меньше внимания уделять, задерживаться где-то, сердиться из-за пустяков. Взгляд его холоден и речь холодна, а потом все нормально, все как обычно. Так стоит ли переживать и думать о льдинках, которые чаще стали встречаться в отношениях? Знаете, как замерзает река? Она не покрывается льдом за одну ночь. По течению плывут льдинки. Вот как замерзает быстрая река. Сначала маленькие льдинки плывут, потом все больше и больше. Сначала они быстро проплывают, маленькие льдинки. Их уносит течением. А потом... Течение замедляется, большие льдины со снегом соединяются в острова и материки, а потом уже вся река скована льдом. Это зима, это холод пришел. Так и с отношениями. Когда приходит холод, они не сразу замерзают. Сначала появляются льдинки. Холодные слова, раздраженные интонации... пустые обещания, ложь, придирки, замечания, обидные выражения. Но река течет, еще есть любовь и тепло, еще греют солнечные лучи, и есть течение. Любовь уносит льдинки, река течет, живет. А потом обидных слов все больше, Все больше раздражения, лжи и пренебрежения, невыполненных обещаний и холодных взглядов, неотвеченных сообщений и непринятых звонков, пропущенных встреч скандалов. Мелкие обиды соединяются в острова, в материки, и течение останавливается. Река скована льдом. Льдом... И снегом. Так уходит тепло и любовь, незаметно, день за днём. Просто всё холоднее и холоднее, всё больше льда в реке. Всё начинается с мелочей, вот и всё. Их количество переходит в качество. И странно видеть изумление того, кто обнаружил недвижную реку, покрытую льдом. Изумляются те, кто старательно не обращал внимания на льдинки, не хотел их видеть и не верил очевидному, и остался один на пустом берегу над мертвой холодной рекой. Не всегда можно избежать обледенения и вечной мерзлоты. Не всегда это зависит от нас. Но лучше не быть смешным и наивным. И выучить признаки зимы. Их рассказывают в первом классе. Это холод и лед.